Глава третья. Проклятие Розовожа. Прошло сорок лет. За это время на посту командора успели скончаться еще три пламенных борца, и в должность вступил командор Азвицел. За его плечами было сорок лет службы в СМД. Служа там, он узнал много удивительных вещей. Например, он узнал, что Самде специально Сведомо командоров периодически организовывала утечку информации из запретной зоны. Казалось бы, сведения о роскошной жизни элиты должны были вызвать недовольство среди рядовых членов экипажа и тем самым повредить моральному духу. На самом же деле, жизнь элиты становилась для большинства приманкой. Надеясь достигнуть ее, они из кожи вон лезли, чтобы выслужиться. Таким образом, утечки информации в конечном счете укрепляли моральный дух, Пусть только внешне, этого было вполне достаточно для того, чтобы у людей, подобных по Коспорсу, никогда ничего не получилось. Кстати, о по Коспорсе. После доноса Азвецела он был осужден к пяти годам обслуживания реактора. Согласно официальной версии, он покончил с собой сразу после суда. Однако, когда Азвецел дослужился до должности начальника САМД, он получил доступ к секретным материалам, которые рассказывали совершенно другую – хотя и не менее трагичную историю смерти Покоспроса. Покоспрос, оказывается, был внуком одного из тогдашних членов Совета 12. С раннего детства он имел доступ в запретную зону, смотрел телепередачи с Земли, слышал инструкции землян о том, как повернуть звездолет к Солнечной системе. Старцы из Совета 12 объясняли маленькому Покоспросу, что земляне очень-очень плохие и что было бы очень дурным поступком повернуть звездолет к Земле. Будучи ребенком, Покоспрос вполне довольствовался подобными объяснениями, и лишь когда ему исполнилось 14 лет, он вдруг понял, что если повернуть «звездолет», старцы не доживут до Земли, а он, Покоспрос, доживет. С этого момента Покоспрос стал обдумывать план заговора. Когда появился донос о Звицелло, дедушка сперва попытался провести с внуком воспитательную работу, но тот упорствовал в своих заблуждениях. Доносу был дан ход. Состоялся суд. Могущественный дедушка организовал инсценировку самоубийства Пакоспресса. На самом деле, Пакоспресс жил еще два года. В запретной зоне, со всеми удобствами, но под стражей. Он неоднократно пытался бежать, очевидно надеясь поднять на звездолете бунт. Тогда его стали пичкать какими-то снадобьями, подавляющими волю. Однажды по ошибке дали смертельную дозу. Дедушка очень горевал, чуть не тронулся с расстройства, Просматривая материалы по Покоспорсу, Азвицел то и дело восклицал. Какой дурак, боже мой, какой дурак. С его связями он сейчас бы уже был членом Совета 12. Какой дурак. За годы работы в Самде, это стало излюбленным выражением Азвицела. Просматривая доносы на тех, кто в той или иной форме выразил желание повернуть звездолет к Земле, Азвицел заметил, что среди них было особенно много творческих работников. — Какие дураки! — приговаривал Извицел. — Каждый из них думает, что он гений, и что на Земле его ждут с распростертыми объятиями. А ведь ни один из них в подметки землянам не годится. Несмотря на то, что хрозовож перед своей смертью по непонятной причине уничтожил приемные устройства, и новости с Земли больше не поступали, Элита продолжала смотреть записи старых передач какие у землян художники, какие изобретатели разве сравнишь с нашими? Это была правда. Искусство и техника на звездолете, не имея никаких ресурсов для экспериментов, безнадежно отстали. Земляне, например, давно уже изобрели устройство, позволяющие вызывать у людей ощущение запахов, любых запахов, даже несуществующих в природе. Причем эти ощущения можно было изменять мгновенно что невозможно в случае обычных естественных запахов, вызываемых пахучими веществами. Устройство землян воздействовало непосредственно на нервные волокна, идущие от органов обоняния к мозгу, не используя никаких пахучих веществ. Такие искусственные запахи можно было чередовать как угодно, что открывало возможность создания ароматической музыки. Известно, что из пяти чувств обоняние наиболее тесно связано с эмоциями, и поэтому ароматическим композиторам удавалось добиться удивительного воздействия на аудиторию. На звездолете же подобное искусство ради искусства резко осуждалось. Все сводилось к изображению на картинах великой цели, планеты изумрудная, и созданию произведений, расписывавших ужасы земной пропаганды. А Звицел, став командором, В речи, обращенной к конференции творческих работников «Звездолета», сказал...